Эксмо. Санкт-Петербург. Домино. 2008 год. Серия «Королева детектива». Посвящается незабвенной памяти моего отца Роберта Эдвина Джорджа в благодарность за катание на роликовых коньках по Тодд-стрит, путешествие в Диснейленд, Большой бассейн, Йосемитский парк, Биг-Сур, плавание на надувном матрасе по Биг-Чико-Крик, шекспировскую викторину, книги серии «Ворон и лисица» и за... привитую мне любовь к нашему родному языку неблагодарность сердцем иск кремня когда вселишься ты в дитя родное морских чудовищ ты тогда страшней шекспир король лир акт 1 сцена 4 перевод пастернака июн уест and пролог Душевное состояние Дэвида Кинграйдера можно было бы описать как печаль, граничащую со смертельной тоской. Его переполняли уныние и отчаяние, совершенно не вязавшиеся с его нынешним положением. Перед ним на сцене театра Азенкур Горацио повторил пророческие слова Гамлета «Да, Божий промысел за нас порой решает», а Фортенбрас воскликнул «О, смерть надменная». троих из четырех поверженных персонажей унесли со сцены остался только гамлет лежащий на руках горацу на сцену один за другим вышли человек 30 хористов из левой кулисы появились норвежские солдаты из правой датские придворные и обе группы соединились в глубине сцены на переднем плане который оставался горацу под нарастающие звуки музыки хор подхватил слова главных героев а из-за кулис донесся артиллерийский залп, против чего сам Кинграйдер изначально возражал, желая избежать ненужных сравнений с 1812-м. Имеется в виду торжественную вертюра 1812-й год Чайковского, в которой звуки пушечной стрельбы имитируются с помощью подвешенного большого барабана при исполнении в закрытых помещениях. И тогда, сидя в своей ложе, Дэвид увидел, что весь портер — поднялся на ноги. Его примеру последовал белый этаж, затем балкон. Заглушая музыку, пение и стрельбу, зрители разразились аплодисментами. Именно об этом мечтал он уже более десяти лет, о полной реабилитации своего выдающегося таланта. Хвала Господу, эта мечта наконец воплотилась в реальность, окружающую его сейчас со всех сторон снизу и сверху. Три года неимоверных умственных усилий и изматывающего физического труда — Нашли свое завершение в нескончаемых овациях, которые стерли воспоминания о двух его предыдущих провалах в Уэст-Энде. Что касается тех двух мюзиклов «Феерий», их судьба была предрешена характером аплодисментов и тем, что за ними последовало. В обоих случаях вежливо и вяло похлопав исполнителем, зрители поспешно покидали театр, а члены труппа отправлялись на вечеринку по случаю премьеры, больше напоминавшую поминки. Лондонские театральные обозрения лишь подтверждали то, что передавалось из уст в уста уже в первый вечер. Две весьма дорогостоящие постановки пошли на дно, словно бронированные линкоры, а Дэвиду Кинкрайдеру выпало сомнительное удовольствие читать бесконечные аналитические статьи о причинах его творческого застоя. «Жизнь без Чандлера». Такого рода заголовки он нашел в обзорах нескольких театральных критиков, выражавших что-то похожее на сочувствие. Но все остальные, те самые типы, что за утренним Уитабиксом оттачивали злобные метафоры и месяцами терпеливо дожидались удобного случая, чтобы вставить их в свою статейку, содержащую скорее ядовитый сарказм, чем полезную информацию, все остальные были безжалостны.